В Азербайджане у него свой человек Багиров. Багиров справился и с Мусабековым, и с другими недовольными. Недовольство, конечно, осталось, но оно скоро исчезнет вместе с недовольными. А вот Армения для Берия трудный кусок. Ханджан — кость в горле. Ханджан не признавал и не мог признать Берию. Почему Берия, а не он, Ханджан? оба члены партии с 1917 года, но он, Ханчжан, на два года моложе. Берия до 1931 года на рядовой чекистской работе, а ханжан уже в 1921 году секретарь Ереванского горкома партии, а с 1930 года первый секретарь ЦКОМ партии Армении. Он истинный кадровый партийный работник, а Берия — назначенец из органов. И для чего назначен, всем понятно. И потому Хан Джан не давал своих армян в обиду, защищал даже своего наркома просвещения Степаняна. Э, «Как его?»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 С вежливой, участливой улыбочкой спросил. Думал улыбочкой скрыть от него издевательство своего вопроса, мерзавец. «Нет», — ответил он ханджану — «не жарко. Зато легче в зубы дать, легче морду бить». Ханчжан вежливо улыбнулся, но все понял и, конечно, стал еще большим врагом.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 не знал владимир ильич кавказского характера не знал по настоящему сергоорджоникидзе серго может о пплеуху закатить а потом с тем самым кому он залепил ооплюху пить вино обниматься и целоваться конечно ханжан мерзавец и все же застрелить его в кабинете без суда и следствия с другой стороны потерять берию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 Согласуйте с Берией состав нового руководства Армении. Окончательно решим этот вопрос после вашего возвращения. Постарайтесь вернуться. Послезавтра утром. Через два дня Сталин вскрыл привезенный Маленковым конверт. Берия сделал все так, как он велел, подробно изложил обстоятельства, при которых застрелил ханджана Письмо без адреса.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 бояться Чего боятся? Если подсудимые согласятся дать показания, то почему они не смогут подтвердить подлинность предъявленных документов? Потребуют судебной экспертизы? Кто потребует? Молчанов, да и все они в плену формальных представлений. Какой бы протокол ни подписал подсудимый, это, по их мнению, подлинный документ — а неподлинного документа они боятся, крючкотворы, или думают, что он, давая такое приказание, возьмет это на себя. Нет, уж такие вопросы сами должны решать. «Документов нет», — повторил Сталин. «Что же есть? Разговоры?» «С кем разговоры? С Седовым?» «Неубедительно. Указания должны исходить лично от Троцкого». «Гольцман утверждает, что указание он получил от Седова. А может быть, врет Гольцман? Может быть, он встречался не с Седовым, а с Троцким?» Молчанов развел руками. «Нечего ему возразить, — подумал Сталин. Тут уж ему возразить нечего, и бояться тут нечего. Тут у него будет бумажка, будет подписанный Гольцманом протокол. А как и где встретился Гольцман с Троцким, их дело...» Троцкий был в Дании, Гольцман в Германии. Недалеко, несколько часов езды, могли и встретиться. Молчанов не возразил, значит, принял к сведению. И Егода с Аграновым молчат, значит, тоже приняли к сведению. Затем Миронов доложил о ходе следствия. Кто дал показания и какие именно, кто не дал, упорствует. Сталин внимательно выслушал, потом удивленно поднял брови.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 «Я думаю, вам следует вплотную заняться работой этого аппарата, постепенно забирать следствие в свои руки. Его да ненадежный человек! Но, повторяю, этот процесс, процесс Зиновьева и Каменева, он должен довести до конца». Сталин продолжал медленно прохаживаться по кабинету. Ежов терпеливо ждал, Понимал, чувствовал, что Сталин сейчас скажет ему нечто важное, может быть, самое главное. Все троцкисты в прошлом военные работники. Их много сохранилось в армии. Камдив Шмидт, например, в 23-м году голосовал за оппозицию. Отошел, говорят, но кто этому поверит? Близкий друг Примакова. Тем хуже для Примакова. Пусть поосторожнее выбирает друзей. Шмидта и Примакова, конечно, будет защищать товарищ Якир, но пусть товарищ Якир дождется окончания следствия. Камдив Путна тоже в 23-м году голосовал за оппозицию. Не искренний человек. Кстати, близкий друг и соученик Тухачевского. Их связи тоже следует проверить. «Интересно, что скажет путно о своем друге и покровителе товарища Тухачевском?» «Я думаю, особенно интересны связи товарища Тухачевского с германскими военными кругами». «Вы принесли с собой материалы?» «Да», — Ежов раскрыл папку. «Рассказывайте, что там у вас?» Ежов взял из папки верхний лист.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 Заключен в лагерь батштуэр в Мекленбурге. Бежал, задержан у датской границы. Заключен в солдатский лагерь под Мюнстером. Бежал, пойман в 30 метрах от голландской границы. После этого был заключен в крепость Кюстрин, форт Цорендорф. Пытался снова убежать, прорыв подземный ход, но там и был задержан и переведен в форт номер 9 баварской крепости Ингольштад, предназначенный для беглецов-рецидивистов. Из нее бежал поздней осенью 1917 года, и на этот пятый раз удачно. — Какое расстояние от этой баварской крепости до русской границы? — спросил Сталин.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 В 1923 году, как офицер связи высшего командования Красной армии, прикомандированный Крейгсверу, участвовал в подготовке советско-германских военных переговоров и соглашений в соответствии с германо-советским Рапальским договором. Потом в инспекционной поездке после заключения военного соглашения, затем дважды между 1926 и 1932 годом,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 кто еще из высших военных был в Германии. Якир, Убаревич, Эйдеман, Тимошенко учились в Германии в Академии Генерального штаба. И виновато добавил, и некоторые другие учились и бывали. виновато потому что не приготовил списка. Сталин это понял и строго сказал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 и некоторые другие. Их нужно тщательно проверить. Сталин молча походил по комнате, остановился у окна. «Время или еще не время?» «Все должно быть в руках у Ежова. Ягоде этого доверять нельзя. Ягода может предупредить. Но заменять сейчас Ягоду Ежовым рано — Егода проведет процесс Зиновьева-Каменева, и все же пора начинать. Ежов умеет держать язык за зубами. Сталин отошел от окна, сел в свое кресло, тяжело посмотрел на Ежовым. На словах товарищ Тухачевский — ярый враг Германии. Но на самом деле, я думаю, он имеет много друзей среди германского генералитета.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 поделиться с нами этими сведениями, но надо попытаться добыть эти сведения. Я думаю, задача выполнимая, но приступить к ее выполнению надо после окончания процесса над Зиновьевым и Каменевым». И, подумав, повторил то, что сказал раньше. «Егода — ненадежный человек».